Глава 18. Зима 1919 20 годов. В том же самом Версале Красин от нашего имени подписал договор по Турции. Османов обкарнали все, кто смог дотянуться. Фактически, турецкой осталась только Малая Азия, да и то не вся. Пока шли переговоры, Мы подкинули англичанам и французам идейку о том, что международной зоне проливов хватит одной проблемной границы на востоке, а в европейской части лучше сохранить западную фракию за Болгарией, чтобы исключить давление со стороны Греции. Греки-то, несмотря на почти 500 лет османского владычества, считали Константинополь своим, тем более, что там сидел целый греческий патриарх и всячески требовали передать им все турецкие земли западнее проливов, что лишало международную зону всякого смысла. Вот наше предложение и прокатило. В компенсацию грекам выписали здоровенный кусок вокруг Смирны и все додеконические острова, на которые зарелись итальянцы. Для баланса протолкнули идею национальных батарей для защиты проливов. Наши определили в устье Босфора, Итальянцам доверили выход из Дарданелл, англо-французам выпала середка. Не фонтан, конечно, в случае с чего флот в Средиземное не выйдет. Но у нас и флот такой, что его стремно из Черного моря выпускать. А пока новый построим, еще сколько лет пройдет. А там и срок оккупации международной зоны закончится, и будет новый договор о проливах. Как говорится, либо и шаг либо Падишах, Кто-нибудь да сдохнет. Но первой сдохла Османская империя. Под договором поставили свои розчерки все заинтересованные страны и даже крупнейшие черноморские державы Чехословакия, Бельгия, Португалия, Япония и полуразобранная Польша. Но стоило его подписать султанской делегации, как турецкий парламент наотрез отказал в ратификации, а генерал Мустафа Кемаль-Паша в Ангоре объявил о создании новой власти. Нам от вековечного врага достался мандат на Великую Армению и фактический протекторат над полунезависимым Курдистаном. Чем думал Кемаль, когда двинул войска на восток, бог весть? Нет, наших войск там было кот наплакал. Армянские дружины слабые и малочисленные, но чем Мустафа-Паша собирался снабжать армию? Почти все османские запасы были конфискованы союзниками, и вывезены в зону проливов. А добрых большевиков с дармовым золотом тут не нашлось. Кемалисты пробовали договориться, присылали делегацию, и даже клялись, что население желает советизации. Но нам такое восточное хитрожопие, да еще и в форме сильной страны с большими амбициями, и даром не нужно. Вот и пришлось снова разворачивать армию, куда широко записывали казаков, так сказать, искупить кровью участие в событиях, на Дону, Кубани, Тереки, Урали и Тыды. Пока создавали, пока перебрасывали, турки на старых запасах успели крепко вломить дашнаком но тут примчалась и прискакала на помощь непобедимая Красная Армия. И одновременно греки высадили в Малой Азии до ста тысяч человек и принялись принуждать кемалистов к миру. Италия ныла про драмовые острова, вместо которых получил расходы на строительство батарей. Но очень скоро ей стало вообще не до Почти с самого окончания войны ширилось движение рабочих советов, срисованных с наших. Сперва в северной Италии, а затем все южнее и южнее. Рабочие захватывали предприятия, выпинывали владельцев и самостоятельно нанимали инженеров и управленцев. Естественно, владельцы пытались силой вернуть отнятое и вписывали в свои разборки государство. Естественно, рабочие начали организовывать отряды сперва для самообороны, а потом брать контроль не только над предприятиями, но и над целыми коммунами. Естественно, эти боевые отряды в память о грибальдийцах носили красные рубашки. Весь 1919 год движение нарастало. Советы возникали не только на промышленном севере, но и на крестьянском юге, где традиционно были сильны анархисты. И националисты. Ни дня не проходило без стычек между левыми и союзом ветеранов генерала де Боно или легионерами Рима Габриэле де Ануццо. Да что там стычки? Ну, поорали после митинга, ну расквасили десяток другой носов. Но осенью в Турине при попытке вытеснения рабочих захваченных заводов начались реальные уличные бои с применением пулеметов. Фабриканты накачивали правых деньгами, но народ верил левым. За полтора года численность Итальянского синдикального союза скакнула от ста до шестисот тысяч человек. В Милане прошел съезд краснорубашечников, на котором была создана Добровольная милиция народной безопасности. Также, по нашему примеру, движение опиралось на широкую базу, Среди его лидеров оказались левые социалисты Антонио Громаши, Никола Бамбаччи и Бенито Муссолини, анархист Рико Малатеста, синдикалист Микеле Бьянки, крестьянские активисты. Они, по нашим лекалам, окончательно оформили авентинский блок социалистов, названный так в честь легендарного ухода плебеев на Авентин, и начали формировать местные советы, понемногу перехватывая власть у муниципалитетов. Итальянским красным сильно повезло, что у власти в тот момент была левобуржуазная радикальная партия. Премьер Нитти вообще закрывал глаза на многие деяния краснорубашечников. Но в декабре 1919-го он ушел в отставку, а правительство возглавили консерваторы. Правые попытались воспользоваться переменами в высших эшелонах и усилили натиск, но на Рождество дикие анархисты, не входившие в движение, провели два успешных теракта. Почти одновременно застрелили Эмилио де Боно и Деануцио. Насколько дикими были исполнители, неизвестно. Правые обвинили левых и лично Муссолини, но потеря двух лидеров привела к драке за власть среди ветеранов и легионеров, склоки и раздраю в лагере националистов. Возмущенный премьер-министр Джолиотти попытался разогнать и запретить краснорубашечников, но социалисты и социал-демократы занимали в парламенте без малого половину мест, и попытка провалилась. И вот тут Бенито сыграл свою лучшую партию. На митинге в Неаполе он прямо заявил: Наша программа простая, пришло время советом взять власть в Италии. Она или будет передана нам добровольно, или мы возьмем ее сами. Авентинцы занимали город за городом, в основном мирно. Кое-где на их сторону переходили подразделения армии. Так сложилась экспедиция красных рубашек. Со всей страны в столицу отправились колонны левых. По мере продвижения в городах устанавливали советы и захватывали склады с оружием. Когда в предместьях Рима появились первые отряды, всего-то 150 тысяч человек, сотни депутатов авентинского блока во главе, Король бежал из страны, а парламент назначил Муссолини премьер-министром. Так он себе еще и два министерских портфеля прибрал, иностранный и внутренних дел. Иронично сообщил Красин, поправляя идеальные манжеты. — Ого, это ж сколько власти в одних руках. Я даже бросил читать его отчет. — Да, многовато. Но очень надеюсь, что авентинский блок сбалансирует. Но ты заметил, как ловко итальянцы развили нашу систему? Ну да, народным фронтом с массовым боевым крылом можно добиться гораздо большего, чем просто народным фронтом. И я смотрю, немцы активно этот опыт перенимают. Три вагона «Щетины» пересекли польско-германскую границу на ура. Помимо самого швейцарского коммерсанта Гера Маттио Саскагина за процессом наблюдали пограничники народного войска польского, профсоюз железнодорожников Бранденбурга, отряд боевиков Ротфронта и четверо ребят Велиоминова. Документы все были комар носу не подточит. Старые накладные, еще 1917 года на закупку, договора на аренду складов, никак не могли вывести раньше хер Оберзоль-секретер. Документы швейцарской фирмы, идеальный митинг-паспорт. Наверное, можно было обойтись одним митией, Да уж больно ценная щетина, буквально золотая. Каждый вагон весил на три тонны больше, чем следовало бы. Полтора миллиона фунтов. Пять с половиной миллионов долларов. А сколько это в германских марках, которым каждый месяц дописывали нолики, и сосчитать невозможно. Зато можно посчитать в ружьях и пулеметах, причем вовсе не по отпускной цене. Стреляющего товара после войны хоть завались, а сторожам на складах тоже надо семьи кормить. Вот и решил исполком срочно помочь немецким товарищам. И Митю, не дав прийти в себя после возвращения домой, наладили сопровождать ценный груз в Германию, где ситуация с каждым днем становилась все острее и острее. Два года однородное социалистическое правительство маялось и не решалось узаконить рабочие советы. Несмотря на постоянные требования спартакистов, рейхс-президент Эберт и рейхс-канцлер Мюллер, оба социал-демократы, очень боялись прищемить пальчик правым, наглевшим чем дальше, тем больше. Левые тоже не отставали. Радикализация сторон шла семимильными шагами что неудивительно в стране с инфляцией, демобилизацией и репарацией разом. В этом звездеце ракетой взлетел вверх Гуго Стиннес. В результате нескольких финансовых кредитных махинаций он получил изрядные свободные средства и начал скупать предприятия направо и налево. Даже до войны он пользовался недоброй славой рейдера, а уж сейчас, при относительно слабом правительстве, развернулся вовсю. И, разумеется, встрял в противостояние с рабочими советами, для борьбы с которыми профинансировал полувоенные формирования, в особенности террористическую организацию «Консул». В ответ рабочие начали создавать отряды самообороны, вскоре объединенные спартакистами в рот-фронт. Все как в Италии, только южнее Апенин предприятия захватывали рабочие, а севернее – Гогостинос. За зиму правые застрелили полтора десятка социалистов регионального уровня, а в конце января попытались убить Густава Носке, военного министра. Ему поставили в вину подавление и разгон фрайкоров, даже несмотря на одновременное подавление и разгон советов в Баварии. Носки получил две пули, но остался жив, и через неделю, пылая злобой, вернулся к работе. Он попытался пустить по следу террористов армейскую контрразведку с таким знакомым названием «Абвер». Но в консуле было слишком много военных, в том числе друзей и старых сослуживцев военных разведчиков. Информация ушла наружу, и правые решили, что терять нечего. Пора валить социал-демократическое правительство. «Плохо дело Герматиас», — докладывал встретивший их в Берлине старый знакомец Мартин Дриттен Прейс. Хромота его почти прошла, светлые волосы поредели, а вот лицо сильно обострилось и загрубело. Такое Митя видел только у самых бешеных ударников на фронте. Митяш в городе, отряды фрайкоров, правительство бежало в Гамбург, там сильные отряды фронта. Так фрайкоры ведь разоружили! — удивился Митя. — Припрятать винтовку недолго. Да и склады работают на обе стороны а у Стеннесса денег много. Вагоны загнали к дальним пакгаузам на задворке товарной станции, вроде как под разгрузку. Товарищи из депо обещали в случае чего пригнать паровоз и вывести щетину из города, а пока надо было дождаться уполномоченного от спартакистов. Мартин и Вильяминовские переговорили с путейцами, прошлись вокруг и организовали посты и патрулии. Да так, что посторонний наблюдатель увидел бы только обычную работу железнодорожников. В соседних пакгаузах затеяли ремонт, и штукатуры с малярами прикрывали ведрами и носилками, винтовки и даже пару пулеметов. Уполномоченный появился на следующий день. После тщательной процедуры опознания, обмена паролями и мандатами, он приказал выгрузить треть на пришедшие с ним грузовики. — Что в Берлине, товарищ? — придержал его Митя. — Город занят отрядами Каппа, Эрхарда и Лютвица. Это кто? Я в здешних раскладах не очень понимаю. — Кап помещик. Эрхард — глава консула. лютвиц генерал. Правительство формируют, но никто из серьезных политиков к ним не пошел. Так всякая шушера. — Правый, значит. А в стране что? — Всеобщая забастовка. Крестьяне начали захват помещичьих земель, как в Баварии. — В Руре создают Красную Армию, в Гамбурге власть у Совета. Уполномоченный помялся, но все-таки спросил. — Как думаешь, поляки займут Силезию и Данцик? — Данцик наверняка, чтобы Прусью отсечь. И вашим надо бы срочно с полревкомом договариваться. Там на складах полно Маузеров и Шварцлоза. — Не учи ученого, — ухмыльнулся Спартакист, пожал руку и уехал а Митя с командой так и остался на станции. К вечеру они подъели последние запасы, и во весь рост встал вопрос, чем питаться дальше. Немецкие товарищи в суматохе как-то позабыли об этом. Закупать на всех было попросту опасно, поскольку любой лавочник мог сложить два и два и настучать, если не напрямую каповцам, то в полицию. Выход нашли, процклад на станции обязательно рассчитаемся если закончится в нашу пользу Митя закончил подчищать банку консервов а если нет оторвался от такой же банки путеец тогда нам терять нечего вот уж точно попали как курвощип и митя снова погрузился в мысли как сберечь еще шесть тонн золота один из вильяминовских ушел в город и вернулся только утром когда остальные его уже похоронили причем пришел не один Высокий, худой мужчина с острым лицом, в пальто и шляпе, представился астрономом. — Похоже, правые проигрывают, — начал он рассказ. Военные их не поддержали, хотя и отказались выступить на подавление. Что неудивительно. После Баварии сект старается держать армию подальше от политики. — Не только. Я так думаю, что и Москва ему пряник показала, — вступил Вильяминовский. Слушок ходил, что Рейхсвер подумывает построить в России запрещенные здесь заводы, накапливать вооружение и боеприпасы, открыть у нас несколько школ для танкистов, химиков и летчиков. Вот, наверное, ему и пообещали в обмен на нейтралитет. — Возможно, возможно. — маттиас обратился астроном, — у меня к вам приватный разговор. — У меня от товарищей секретов нет. — Хм, да, впрочем... Как приедете обратно, передайте отцу, астроном интонации подчеркнул последнее слово, что я хочу вернуться. Готов понести и все такое, он поймет. Сделаю. Тот встал, пригладил волосы, надел шляпу и откланялся. Примерно через полчаса появился повеселевший Дриттен с грузовиками забирать вторую партию. Додавливают мятеж, рабочие пригороды вооружаются. Бавария и Вюртенберг наши. Рур целиком советский. Хорошо бы еще пристрелить эту суку с Тиннеса. Зачем мараться? Если условия созрели, то рабочие возьмут власти без таких фокусов. А если нет, то террором можно стронуть лавину и свалить все в кровавое говнище. Ну, в Италии же не свалили. Так еще неизвестно, во что дальше там выльется. Если Муссолини понравится роль Цезаря, то вполне можем получить и диктатуру, и террор только слева». В Пагаузе они просидели еще два дня, выбираясь по одному помыться в рабочей раздевалке или за мелочевкой в магазины. Рабочие отряды тем временем заняли всю Вестфалию и Нижнюю Саксонию. Капы Лютвиц удрали в Швейцарию, фрайкоровцев в Берлине переловили и разоружили. В конце недели, после того, как Митя сдал последнюю часть «Щетины» под расписку, правительство и рабочие советы подписали соглашение «Социализация угольной промышленности, признание Советов и род фронта, намерение национализировать металлургию». А чтобы правые социал-демократы не вильнули, гарантом соглашения выступил Союз Советов с поставками продовольствия.